Глава 10. Клиенты. Меняли в обменнике деньги не только иностранцы. Так как с 10 утра и до 10 вечера охрана пропускала в фойе людей с улицы, то опыт работы с соотечественниками девочки стали нарабатывать с первого дня. И буквально с первого дня вычислили всю разницу между иностранным клиентом и местным. Среднестатистический иностранец был неплохо воспитан, умел вовремя улыбнуться, поблагодарить, обезоружить к Никсенам. Сюрпризов и всяких других подвохов от него ждать не приходилось. С ним было надежно, но почему-то скучно. Основной экстрим доставляли советские в этимологии клиенты. Наш человек, он ведь особый. Его хлебом не корми, да и театр одного актера устроить. Опять же, с ним не скучно, потому что он непредсказуем. Он как молния, бьет, не целясь, и лишь потом, когда проснется совесть. А совесть у нашего человека просыпается всегда, просто она заднеприводная и срабатывает постфактум. Так вот... И только когда просыпается совесть, наш человек начинает разбираться, кого же он случайно в порыве своей непредсказуемости испепелил. Непредсказуемость соотечественников девочек не пугала. И даже увешанные золотыми крестами в натуральную величину малиновые пиджаки им были нипочем, потому что с О.Ф. девочки были как за каменной стеной. В ОФ погибла великая дрессировщица. Она легко могла усмирить разбуянившегося соотечественника, иногда в приступе встречной непредсказуемости, выскакивала из обменника и устраивала целое цирковое представление с жонглированием, барсетками и другими предметами роскоши распоясавшегося клиента. К счастью, все заканчивалось для клиента благополучно. Подлетала охрана и выпроваживала его под белые рученьки из гостиницы. К вежливым соотечественникам О.Ф. относилась со снисходительным пониманием, терпеливо консультировала на тему курсов валют и за глаза ласково называла «Мады in у СССР». К обмену соотечественники подходили осторожно, долго заглядывали в окошки, выбирая безобидную на вид кассиршу. Вследствие такого творческого подхода у каждой кассирши со временем образовалась своя постоянная клиентура. Если у одной в клиентах числились преимущественно молодые люди, то у другой женщины пост бальзаковского возраста возле окушка добычицы наташи например всегда толпились неотягощенные проблемами с простатой мужчины любая женщина увидев роскошный подчеркнутый глубоким вырезом наташин бюст шарахалась к другому окну в другом окошке бюстом не пахло там маячили чахлые каркасы понаехавшей или праведной ольги посему оскорбленные наташинными «Персими» — женщины, «Охотни» — эксченджили там. Бедовую Люду присмотрели граждане сомнительной валюты, поэтому количество изъятых Людой фальшивых купюр спустя полгода перевалило за сотню. В банке хватались за голову. «Сомнительная валюта требует экспертизы и бумажной волокиты», В банке даже мягко намекали, что неплохо бы какое-то количество такой валюты возвращать клиентам с формулировкой «не прошла через детектор». «Пусть и у других банков голова болит», — говорили люди. Но Люда объявила джихад фальшивомонетчикам и с намеченного курса сбиваться не собиралась. Так что если в О.Ф. погиб великий дрессировщик, то в люди непримиримый боец с преступностью. Что касаемо понаехавшей, то ее облюбовали шизофренички всех мастей. Тихие, обмахиваясь кружевными платочками, декламировали поэтов Серебряного века. Буйные демонстрировали в окошко свои спещеренные варикозом ноги, парики, искусственные челюсти и другие прелести, и закатывая глаза, повествовали разные истории о многочисленных молодых любовниках, штурмующих балконы или о соседях в пять утра с умыслом, грохочущих титановыми болванками. — Чем? — пугалась понаехавшая. — Титановыми болванками от атомных боеголовок. Следовал исчерпывающий ответ. «О — выдыхала ошарашенная понаехавшая. — Слышь, Мудисабели, ты бы хоть комиссию с них брала. Другие такую чушь за деньги слушают, — посмеивалась О.Ф. Понаехавшая расстраивалась, в каждом обороте речи О.Ф. ей слышался матерный контекст. — А чего сразу мунтисабели Это что-то нецензурное, да? — допытывалась она. — А то! — гоготала довольная произведенным эффектом О.Ф. Самой везучей на клиентов была Галя, потому что к Галле шли политически активные пенсионеры. Денег у них было мало, зато желание обсудить ситуацию в стране хоть отбавляй. Поэтому Гале приходилось на досуге штудировать учебник по истории, чтобы соответствовать. А как-то с Красной площади к ней пришли Ленин и Сталин, актеры, которые зарабатывали на жизнь тем, что в образе вождей фотографировались с гостями столицы. У обоих был изнуренный алкоголем вид».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 Выражать нестроенный ряд своих мыслей он предпочитал исключительно матом. «Эх, хрен ли! Надо было позвездить с этим удозвоном,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 пусть лежат. Вечер прошел в нервозной обстановке. Оя вздыхала и остервенело листала газету «Третий глаз». Зачитала вслух статью журналиста Дьяконова о групповой медитации, случившейся у паломников на подступах к дольмену мамочки. — И звезды указывали им путь в магические врата, — присвистнула она.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 Когда понаехавшая прибежала с докладом о банкете напротив, О.Ф. помрачнела. «Запивают. Чем?» — нехорошо прищурилась она. «Пятизвездочным армянским», — выдохнула понаехавшая. О.Ф. честно держалась минут пятнадцать, а потом с воплем. «Гори синим пламенем! Надену юбку! Годэ! С накладными карманами!» Штурмом взяла ресепшн. Попыток худеть она более не предпринимала. Штаны с псевдописцовым начесом так и лежали в шкафу, пока ОФ не подарила их гостиничной уборщице тете Галь. Тете Галя, оконтуженная таким роскошным презентом, тут же села на диету. С прицелом на осинную талию, сонмы кавалеров и томный полуночный разврат. Она два раза на дню преданно протирала окна обменника влажной тряпкой и громко сглатывала слюну, наблюдала, как О.Ф. трапезничает бутербродами сырокопченой колбасой, преступно запивая их сладким чаем. Наблюдение. Странное дело. Похудевшую тетю Галю мужчины обходили стороной, зато вокруг ОФ охотно укладывались штабелями, со всеми вытекающими отсюда томными делами. Вот такой практический ксюмурон Худеть или любить — вот в чем вопрос. Еще немного диалогов Натальи. Бедовая Люда решает кроссворд.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 «Здравствуйте, дядя Арташес!» — улыбается понаехавшая. Наталья радостно «Видишь? Я ж говорю! Дормидонт!» О.Ф. подавилась бутербродом. Наталья нещадно колотит ее по спине. «Смотри, даже лопатки прощупываются!» О.Ф. отдышавшись. «Ты на что намекаешь, вражья морда!» Наталья, пытаясь исправить ситуацию.